А первому кону не верь. Мы который принул Костя вытер их краем платка и на этот раз долго трясти не стал. Выпало тройка с двойкой. Уже лучше, сказал Мутила. Но «Ну, зернь заморская по себе как в старые года правому обличи виноватова. Но виноватым видно оказался хозяин. Ему тоже достались тройка до да двойка. Третий кон главный, сказал водяник. Как они кости пойдут, так тому и быть. Жихорь принял кости, закрыл глаза и стал в уме призывать всех, кто только мог ему помочь, и Беломора, и Будимира, про по владыку и по братимов, и царя премудрого Соломона, и столь же премудрого Китевраса, и добрых одамычей, и злых ментов, и силу Святогорову и всё-всё. Он разжал руки, раскрылочи и увидел, что пали кости самым паскудным образом. На каждой грани лишь по глазку И глазки те начали ему хитро и злобно подмигивать. Хлюзда, на правду вывила, заметил Мутила. Теперь ты уж мой будешь, никуда не денешься. Тебе здесь выйдет неплохое житье, не сокрушайся, ты мечи мечи. Хрипло сказал Жихар: "Не рассуждай. Даже при худшем для Мутилы раскладе Могло выпасть столько же. Стало бы придётся пытать судьбу дальше, а она этого не любит. Кому же приятно, когда его пытают? Обман! завопил водяник. Так не бывает. Ты кости заговорил? Так в жизни и в прем не бывает. На одной кости верхняя грань венчалась точкой единицей. но другой была вовсе пустая у жихаря от страха и удивления спину словно бы подёрнуло инием водяник очень внимательно осмотрел обе кости пустых граней вроде бы не было ещё раз кидаем потребовал он договаривались же на три кона сказал богатырь договаривались с честным молодцом а не с колдуном поганым возразил Мутила, хотя и сам относился к нечистому племени. "Твоя же зернь", пожал плечами Жыхарь. "Тем более древняя, говоришь, царство в неё проигрывали. Мечи", велел водяник. "Иначе я тебя всё равно утоплю и испортил мне, понимаешь, кости своими заговорами". "Ну ладно", сказал Жыхарь.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 все говорят нет правды на земле а под водой она очень даже есть жихыр повторил бросок водяника один пусто иней на спине расставил и по полсу вниз ледяными мерзкими струйками теперь гнить ему богатырю на дне озера служить глупому мутиле пугать случайных людей, раков в чёрных кормить. Не печалуйся, глумился водяник. Послужишь мне сколько-то, угодишь, я тебя и отпущу. Правда, красные девицы шарахтся будут, а люди осиновым колом встретят. А так ничего. Жихрь молчал. И только созерцал тупым взором чёрные мутиловы лапы. Сквозь полупрозрачные перепонки было видно, как между лап прыгают рыковые кости. Наконец лапы расжжались, кости полетели на расшитый плат и упали обе пустыми гранями вверх. Мутило долго возмущался. в сотый раз осматривал зернь всё в порядке никаких пустых граней судьба сказал жихарь разве против неё пойдёшь отдавай озеро а то несчастье будет сам же видишь не желает моего проигрыша кто-то сильный и могучий не те же нам поперёк Мутило разлил пиво по кружкам, выпил единым духом и зачесал в затылке. Как бы и вправду на себя беды не накликать, — сказал он наконец. — Голову ты сохранил. Только давай еще немножко поиграем. — Но по маленькой, — предупредил Жихарь. — Только ясное дело, по маленькой, — согласился Мутило. По-своему он был честный в одиночестве.